Мир природы поражает меня также своей неуемной расточительной щедростью, писал он. Меня поражает и буйство тропической растительности, и плодовитость человечества, этот поток младенцев. И если человеческий разум не ангельского происхождения, тогда и его мысли не более чем электрические искры, испускаемые бледным, осклизлым, червяобразным комком плоти. Дух мое тело не оставил. Не все в нас мозг, комок магнитный. Нечетно я со смертью в битву вступал, как со зверями Павел. Мы живы не умом единым. Он остро чувствовал свое тело. Будь со мной, умолял он мертвого друга, когда светильник догорает, когда стынет кровь и душу. Он умело обращался с выразительными словами и фразами, вроде «стынет кровь», «щемит душу». При помощи таких слов он облег вплоть мир из кошмарного сна. И спасти врат отверстых там поток одряблых лиц исходит, там, спотыкаясь, тени бродит по бесконечным берегам. Какие выразительные, плотные слова! «Пасть одряблый бродит» или валяло, скакала, давила, Они и пугают, и зачаровывают. Но другой мир, мир духовный, мир света, не поддавался человеческому языку. Ускользал из-под пера, словно воздух. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» — взывал в отчаяние святой Павел. Да, Павел хорошо знал, что значит быть комком нервов, знал, как прочно запутывается дух в их мелкой сети. Святой Павел писал о человеке, вознесенном до третьего неба, в теле ли, не знаю, в неле тело, не знаю. Альфред тоже умел вырываться из тела, входить при ясном сознании в транс. Удивительно, как он достигал этого состояния. Он твердил и твердил про себя два слова собственного имени до тех пор, пока... Как ни парадоксально, сосредоточенность исключительно на своем «я» не разрушала границ этого «я», этого сознания. И тогда он становился всем, становился Богом. Причем его сознание не затуманивалось, но наоборот, невероятно прояснялось. Он обретал чудесную уверенность в себе и сознавал совершенную сверхъестественность происходящего. Это состояние не поддавалось никакому описанию. Смерти попросту не было. Самая мысль о ней была смехотворна. Утрата «я», личности, если то была утрата, отнюдь не равнялась небытию, но казалась единственно настоящей жизнью. Притупление сознания было ему известно во многих формах. В юности его изнуряли припадки наследственной эпилепсии. Он блуждал в тумане, как герой принцессы, или «Армии противников» в смерти Артура, «Принцесса, смерть Артура» поэмы Теннисона. Но утрата личности, вызываемая повторением собственного имени, не имела с такими состояниями ничего общего. Он написал об этом в поэме, надеясь, как и Данта в начале рая, что эти строки прочтут люди, которым известно, что такое пребывать вне тела. Причеловечен не вместить в слова нельзя, Пример мой близок по приметам, Но самый опыт — милость божества. Божественная комедия, перевод Лозинского.